98. Июль 5. -е. Друг мой, взаимодействие ауры с окружающим человеком миром происходит постоянно и непрерывно. Этот процесс можно регулировать и управлять им. Обычная ошибка в том, что стараются изменить внешние условия и воздействовать на них, в то время как воздействовать надо на собственную ауру и изменять ее излучение. Психомагнитное поле ауры взаимодействует как с видимым, так и с невидимым миром, и устанавливая нужный порядок вибраций, взаимодействие это можно направить по желаемому руслу. Сидение на воде и хождение по огню возможно лишь при определенном психомагнитном состоянии ауры, также и укращении стихий, также и поднятие на воздух выдающийся оратор владеют аудиторией, настраивая свою ауру на определенной волне. Точно так же сильной ауре подчиняются и прочие внешние условия. Один победителем идет через жизнь, другой — побежденным. Почему? В чем кроется причина этого различия? В тональности ауры и в ее напряженности. Регулировать ауру нелегко и непросто — Одной зоркости и напряженности недостаточно. Нужна мысль, вооруженная знанием и объединенная с иерархией света. Действия, не связанные с иерархией, временны и конечны, подлежат забвению. Действия же иерархические, как правило, длительности необычайны, имеют в виду будущее. В будущее протягивается не действие при полном знании того, что ничто не кончается. Каждое слово, каждый шаг, каждая мысль имеет в виду будущее. Такая проекция в будущее психофизической активности сознания строит и устанавливает с ним мост связи и обеспечивает в этом будущем определенное место. И становится тогда человек сознательным строителем своего будущего, своей кармы. А так как это строительство, благодаря близости к иерархии, утрачивает свой личный характер, то строитель выходит сперва на планетное, а потом уже на космический простор. Близость к иерархии при этом имеет особое значение. Затеряно ли в неведомых пещерах, в горах или гуще народной среди людей, идущий со мною не одинок никогда и никогда не бездеятельен? Тот, кто несет миру свет, светоноситель активен всегда хотя бы только тем, что рассеивает вибрации мрака. Действие надо понять глубоко. Оно не в махании рук. Часто махающий, говорящий и действующий внешне следствие производит ничтожное, в том, как йог. Молчание сидя может строить ашрам за двадцать переходов от своего жилья. Многое надо пересмотреть с точки зрения уявления двух миров. Действие ауры незримо. Огненная аура, объединенная с огненной мыслью, дает луч, который прорезает пространство, не зная препятствий. Согласованность центров усиливает луч. Луч окрашивается аурой, и, преломляющий из нее, приобретает свои особые свойства.